Тринадцатое Дамы, повороты поклон в сторону пиголец, столпившихся испуганно возбужденной кучкой. Господа, прошу простить, но вынужден покинуть ваше общество. А Мы вынуждены, обращаясь к молодым дворянам, поправила меня Милана. Если у меня тон -то вышел скорее спокойно равнодушным, то от слов девушки, мягких, негромких и сопровождаемых улыбкой, добрая половина народа вздрогнула, а мамать. Как неудачно-то. И ведь как подловил меня скотина перед самым герцогским судом. Хотя, конечно, подловил меня совсем не бритёр без приставки «экс», как выяснилось. Мила, идущая рядом со мной, оглянулась, убеждаясь, что мы достаточно далеко отошли от зала и... Я не то что сбился с мысли, вообще на несколько секунд забыл про все. С отвисшей челюстью слушая закрученную матерную тираду, Без запинки, выдаваемую блондинкой аристократкой. Бабку твою козлом через задний проход оплодотворенную!» Взмахнула куда-то в сторону дальнего крыла поместье девушка и резко переключилась на меня. Я надеюсь, ты не собрался сделать мужественную глупость в духе романчика для впечатлительных дур, а, Арн? Нет, конечно, с усилием подобрав челюсть, подтвердил я. В том, что младшая Пэр, мягко говоря, Не нежный садовый цветочек я уже успел убедиться, но столь резкое выпадение из образа вызвало натуральный ступор. Только не говори, что не успела за время нашего знакомства заметить, что я не идиот. Сэм уже спит, и слуги не дадут его разбудить. Кивнув деловито, просветила нареченная, с которой, судя по последним словам, смело можно было идти в разведку. «Утром встает рано». Оно может банально не успеть помочь, если вообще захочет вмешаться. Не захочет, обезличенная память в виски. Настойчиво утверждала, оскорбление, нанесенное через публичное сомнение в дворянском достоинстве, оскорбленного, смывается только кровью. В рыцарских романах, что в земных, что в здешних, меня периодически раздражал один и тот же штамп. Протагониста оскорбляют, и он, кипя праведным гневом, кидает оппоненту перчатку. То есть по факту соглашается на поединок на условиях врага, потому что вызванный выбирает оружие. И тот, кто тебя облил помоями, еще и пользуется правом подобрать наиболее подходящие условия для твоего публичного убийства. Как вам? Несправедливо? Это мягко сказано. А Лично у меня всегда вставал такой вопрос. А что, собственно, мешает оскорбленному тоже что-нибудь этакое высказать громко и четко? Слова ведь всякие, можно сказать. Даже к самому матерому цинику и бритеру можно подобрать свой ключик и заставить сказать ритуальную фразу. Логично? Более чем. Увы, но только с точки зрения обычного человека. Выходцы из нормального общества с твердо исполняемыми законами и гарантированными социальными нормами. Я ведь уже говорил, что все иллюзии о феодальном обществе у меня полностью развеялись после пьянки с крестьянами и ремесленниками из белой лепки. Оно могу и повторить. За красивым фасадом традиций рыцарства и культа дворянского благородства и чести скрываются вполне узнаваемые уголовные понятия. Точнее, скажем так, это явление одного порядка. Если какая сявка попеняла нормальному пацану, что он пацан, Фраер, позорный, или, не дай бог, вообще, пользователь дырявых ложек. Переругиваться, ссылаться на общеизвестное доказательство и производить прочие ненасильственные методы воздействия на противника. Не только бесполезно, ни в коем случае нельзя. Стал оправдываться – виноват. И все. Сохранить или даже поднять свой авторитет, защитить уже занимаемое положение в сообществе есть только один способ. порешить болтуна. И неважно, кто твой противник, мелкий, безмозглый идиот, бугай, которому хребет, сломать человеку одно движение пальцем сделать, или провокатор от целой банды. В бой ты броситься обязан. Даже если победить, в принципе, шансов практически нет. Ну, или тебе немедленно вклеят статус изгоя и труса с обнулением социального статуса и всеми сопутствующими последствиями. Есть, конечно, и исключения. Авторитет уже давно, всем все доказавший и рулищей бригадой крепко сбитых ребят, сам раз кулаки или нож не пойдет, ткнет пальцем в своего приближенного громилу и специально обученный, подручный сделает все максимально показательно и красиво. С морем крови и переломанными костями, собственно, Купа, если разобраться, именно на такой должности и состоит при Саймолиберге, точнее, состоял. самодеятельность вассалу, если она не одобрена свыше, сын герцога ни за что с рук не спустит. А даже если он где-то и не против подобного исхода в глубине души, м-да, кто-то меня заказал. Кто-то, кому я умудрился настолько оттоптать больную мозоль, что он не пожалел достаточно большой суммы золота, чтобы перевесить преданность наемника, давно и плотно сидящего на непыльной и хлебной должности. М мать вот только не надо думать что я согласился на поединок ради какого то там сохранения чести или потому что дорожил мнением дворенчиков из герцогства берг будущему магу в перспективе повелителю жизни из лида разборки благородных до лампочки репутационные потери которые рано или поздно станут в какой то мере достоянием широкой общественности Это немного неприятно, конечно, но смерть от идиотского шампура с ручкой неприятнее во много раз. Было ровно два соображения, что заставили меня бросить вызов. Это Манор Берстран, уже практически упавший мне в руки, и Карина. Стоило мне начать перерекаться, отреагировать как-то иначе, чем вызов на дуэль, и все. В глазах всех свидетелей я немедленно превратился бы из успешного аристократа, талантливого, богатого и идущего к успеху в... оно, ну, в лучшем случае, удачливого торгаша, которому, вот досада, от папы достался плащ и герб, но не досталось дворянской чести. И тень моего падения неминуемо ляжет пятном на вассалов. я конечно, могу свалить отсюда в любой момент... Сменю геральдическую накидку на синюю без герба и спокойно буду передвигаться по территории королевств, никем не узнанный и никому особо не нужной, пока не найду себе мага-наставника. Маша просто последует за мной, и пофиг, кто там что бросил в спину. Рыцарь всегда на моей стороне. Милана, уверен под и сможет отмазаться в стиле, я слабая женщина, не разглядела, что за человека чуть не полюбила. А вот рыжий деваться будет некуда. Да и не захочет она некуда деваться, если я все брошу и уеду с территории Эдмонда. Кара за мной просто не последует. Она присягала баронету Бертрану, а не Арну из Мираки. И, разумеется, если я сбегу, сама полетит в драку. В драку, исход которой нетрудно спрогнозировать. Проклятие. Вроде подруга детства, лично, по большому счету, мне никто. И знаю я ее неделю с копейками, но... Не брошу и не подставлю. Не смогу. Это значит, что мне без вопросов нужно победить. Причем победить до боя. Который в лоб мне не выиграть. Победить однозначно. Право на ошибку и отступление у меня нет. Черт. Ты прав. У Сэма не хватит власти заставить вассал отказаться от дуэли. После короткого напряженного раздумья вынесла свой вердикт баронета. а нужно добиться решения герцога. Вот он может остановить любой поединок на своей земле. Утром я добьюсь аудиенции сразу во время завтрака, а ты еще до рассвета седла Химеру. Думаю, твоя ненаглядная вспышка способна утащить и сэра Марию со всеми его железками. Если у меня не выйдет, тогда придется рискнуть отправить на поединок твоего рыцаря. Я понимаю, ты не сомневаешься в победе? Нет. Оборвала я собеседницу. Мила, похоже, решила, что разгадала мой план, и от облегчения затараторила все быстрее и быстрее. Приятно, конечно, что она сразу заняла мою сторону и даже вполне серьезно разволновалась. Но держать своего единственного здесь и сейчас однозначного союзника в неведении было нельзя. «Что нет?» — не поняла блондинка. «Ничего из перечисленного тобой нет». Я поднял руку, не дав собеседнице ничего сказать. Во-первых, герцог не станет прерывать поединок. Помнишь, что твой отец говорил? Он военный до мозга костей, и при этом тщательно, демонстративно чтит дворянские традиции. Даже если живой, я заработаю ему кучу денег, это не аргумент, чтобы не допустить дуэли. Потому что я дворянин, а во-вторых, я не поскочу за марш, за моим оруженосцем. Почему? Младшая пэр отлично держала удар. Лицо закаменело, но голос не дрогнул. Запнулось немного, и все. В смысле, второе, почему? Не позволю какой-то швале убить моего вассала. Просто сказал я. В смысле убить? Мой ответ удивил Милану настолько, что она совершенно по подевичьи захлопала ресницами. Сэра Марию? Который на равных с валом на поединках? В поединках на полуторных мечах. «Объяснил я. Сомневаюсь, что Купа согласится на дуэль в броне, но даже если согласится, это ничего не изменит. Ни мой рыцарь, ни тем более Кара, Бритеру, ни противники. Лучше пусть они будут, и не здесь, когда все произойдет. То, что Маша едва узнает о дуэли, от меня и ни на шаг не отойдет, и просто бросится на Купу, едва того увидит. Чтобы кончить на месте, я, разумеется, умолчал». Особого выбора, как поступить у дочки кузнеца, при этом не будет. Вообще выбора никакого не будет. Потому что печать подчинения его не даст. Защищать хозяина – это высший императив для магического раба. Объясни. Еще немного подумав, коротко потребовала баронета. Шпага. До иллюстрации своих слов я вытянул из ножен обсуждаемый предмет. Это очень сложное для использования оружие. Требуются годы обучения и большая практика, чтобы им овладеть. Но если выполнить эти условия в поединке, что-то против тебя сможет предпринять только другой фехтовальщик, вооруженный аналогично. Шпага, с которой я не расставался с момента пересечения границы Лида, досталась мне в нагрузку к машиному мундиру и стрижке. А Вот такие в республике салоны красоты нда. Разумеется, первое, что я сделал, едва мне в руки попал этот клинок, попытался им, ладно, что уж там, помахать. Да-да, я понимаю, полгода охота на твари с холодным оружием — отличный способ распрощаться с типичной мужской страстью к ножикам, но это шпага же. Де Артаньян и три мушкетера, приключения, погони, скачки и яркие мечты о себе на месте главного героя. Мечты, столь легко затмевающие скучную реальность, когда тебе восемь лет и удалось оторвать от ближайшего орешника более-менее тонкий и прямой прутик. Короче, шпагой я помахал в гостиничном номере. Ну а что, я ведь уже считал себя опытным пользователем белого оружия. И не без основания, еще бы столько практики. Причем настоящей практики, а не каких-то там шоу типа танца с саблями. А может, потому и не поранился, пока игрался, и не поранил никого другого. А вот обивки кресла не повезло. Просто прекрасный длинный разрез получился ровный, четкий. Только вата наружу полезла. И знаете, как это получилось? Чуть-чуть кисть руки сильнее довернул, чем надо, и лезвие изогнутой силой инерции в движении, прочертило другую траекторию, пересекшуюся с не всем неповинным предметом мебели. После этого мне все-таки хватило мозгов шпагу в ножны убрать, и для начала хотя бы немного почитать про подобный тип предметов для убийства себе подобных. Благо, вот в чем-чем, а в доступе к справочной информации в республике проблем не было. Шпага – своего рода супероружие для боя один на один. Кажется, если я ничего не путаю, и на земле ее придумали для сходных целей убивать любого одиночку в ближнем бою. Примечание. Арн ошибается. Шпага – целый класс клинков. Некоторые были предназначены для использования именно в бою и более того верхом. Кроме того, шпагу никто не придумывал. Этот тип клинков является итогом последовательной эволюции одноручных мечей. С течением времени и сама шпага сильно изменялась. Ну и на закуску. То, что описывает главный герой, вообще, скорее всего, рапира. Но я осознаю, что большинству читателей различие холодного оружия да — до лампочки. Потому продолжу пользоваться классификацией от Арна. Конец примечания. И никакой доспех не защитит. Гибкий, как змея, клинок прекрасно пройдет через сочленение, пробьет за счет формы наконечника кольца любой кольчужной сетки под ним и глубоко... рассечет плоть из-за бритвенной заточки. Два-три удачных укола, и даже если критического поражения внутренних органов не было, враг просто истечет кровью за пару минут. Я уже молчу про попадание, в ли шлема, ни один другой длинный клинок в нее не пройдет. А вот против животных, даже обычных, со шпагой лучше не выходить. Будь ты хоть десять раз великий фехтовальщик, Что, собственно, и стало причиной появления Корриды в Испании, я полагаю. Изначально фокус был не только в том, чтобы быка красиво убить, а в том, чтобы продемонстрировать класс своего мастерства, свалив максимально неудобного противника. Видишь, две трети лезвия гибкая сталь, а треть у гарды почти не гнется. Кивнув в такт своим мыслям, осторожно из стороны в сторону обнаженное оружие и я. Этой нижней третью можно парировать любой клинок, кроме тяжелого. При известной сноровке, конечно. А гибкая часть позволяет прямо в процессе нанесения удара изменять место поражения. А вот почему Купа так легко расправляется со своими противниками и до того, как стал тенью Сэма, и после охраняя покой сына Эдмонта. Предвосхищая твой вопрос, отвечаю. Я шпагой не владею, сэр Мария тоже. арн в нарочито спокойном голосе моей суженой отчетливо звякнул металл а мне кажется или ты мне только что спокойно так признался что у тебя нет плана как решить нашу проблему планы есть даже два помедлив признался я но они э, ты точно считаешь что это наша проблема знаешь я много думала над тем что ты сказал мне на холме Отведя взгляд, глухо призналась девушка. И это было непростое решение, но я все-таки поняла. Превратиться из баронеты в баронессу, располнить, рожать детишек и покрикивать на слуг и холопов — это вовсе не предел моих мечтаний. Ты словно приоткрыл мне дверь в другой мир. И да, вся тьма побери, без тебя я туда не попаду. Что ж, честно? А еще ты мне... «Правда, нравишься. У меня натурально глаза на лоб полезли, когда я увидел, как мило до ушей заливается краской. И не смотри на меня так. Лучше свои планы выкладывай давай. Перекупить мои деньги плюс задаток от тех, кто меня заказал, этого должно хватить, чтобы наемник предпочел не связываться даже с небольшим риском поражения». Терять ему в герцогстве уже нечего, все равно придется после поединка спешно покидать монор берга И уж точно честь бритера явно особо не волнует. Тридцать золотых заборонства, как думаешь, обмен очень хороший. А второй план какой? Подумав, кивнула блондинка. Идея отдать такие деньги? Ей явно пришлось не по душе. Но свои мечты она оценила определенно больше. Если не получится, убить и спрятать труп. С кривой улыбкой пришлось признаться мне. Да, не лучший план, что сказать. Хотя бы потому, что меня могут тупо застукать за процессом лишения жизни купы. И это будет такой же слив репутации в унитаз, что и при публичной попытке переоскорбить оппонента. Тем не менее, несмотря на массу минусов, плюсов определенно было больше. Нет человека – нет проблем. А еще я не постесняюсь поспрашивать, кто это так меня не взлюбил? Моральные терзания по отношению к подосланному убийце? Нет. А трупами людей меня уже не смутить и не напугать, не после исследования остатков охотничьей партии, послужившей обедом на рийцу. Вообще, я заметил, как сильно изменилось мое мировоззрение в отношении некоторых вещей. На земле мне планировать убийство и в голову не пришло бы. А если бы и пришло... то должно было бы произойти нечто по-настоящему экстраординарное, ломающее всю жизнь, чтобы я на подобный решился. Оно, в принципе, произошло семь месяцев назад. Все-таки постоянное хождение под смертью даром не проходит. Только это далеко не сразу замечаешь. А вот так просто пойдешь и убьешь? — удивилась младшая пар. Удивилась, но шокировать ее своим откровением мне ожидаемо не удалось. Что поделать, цена жизни тут совсем не та, что в развитых странах на земле. Убью врага и убью, молодец, делать насквозь житейское и, прямо скажем, полезное. А верность идеалам дворянства у своей дочурки Тарамон, похоже, напрочь отбил. Возможно, оглушу сначала, пожал плечами я. А что? М -м -м. Нареченная потерла лоб. Извини, может, я чего не поняла. Но не ты ли? Пять минут назад утверждал, что фехтовальщик может справиться с кем угодно один на один. В поединке сможет, — поправил я ее. Но я не собираюсь с ним драться. А как тогда? Неподдельно заинтересовалась блондинка. Яд? Быстрый? Медленный? Я очень надеюсь, что ты действительно умеешь с ним обращаться. Это... я решил, что кое-что должно все-таки остаться за кадром. Артефакт. «Ну, ложь, ведь лишь отчасти. Плетение молнии в моей руке вполне можно считать артефактом, встроенным как бы, испытанием от моей магии». А Даже так невеста как-то по-новому на меня посмотрела. Так, словно не замечала во мне чего-то. Впрочем, она почти сразу же мотнула головой, рассыпав по лбу идеально подстриженную челку. «Хорошо, принимается». «Раз так, нужно нам с Купой переговорить?» «У него здесь, в поместье, своя комната. Жди тут. Я через кого-нибудь из прислуги передам предложение. О приватной встрече без лишних свидетелей». «Погоди!» Я тормознул уже развернувшуюся, она на девушку. «Уверена, что это стоит делать тебе». «Ты же его все-таки сама оскорбила?» «Попыталась спровоцировать, чтобы он в ответ оскорбил меня». Посмотрела на меня через плечо мило. «Я же не знала, что у тебя м -м, все под контролем. А ну, как видишь, на свою честь ему действительно плевать». «А если бы было не плевать», — легкомысленный тон ответа меня слегка напряг. «То тогда за меня вынужден был бы вступиться один из прихлебателей Сэма», — расчетливо и холодно улыбнулась Пэра. «Я ведь женщина, не воин, и я вассал их господина. Бритер в ответ должен был...» хотя бы ранить вызовшего, и вот тут его благородию барону Бергу пришлось бы просыпаться и вмешиваться. Не лучший план, согласна. Но экспромтом больше ничего придумать не получилось. Уехал, видимо, сразу же, как вышел из банкетного зала. Не останавливаясь, прошел до конюшни. Слуги сказали, что приказ, оседлась подменного жеребца, он отдал сразу же, как только прибыл. причем лично проконтролировал все и только потом пошел гостям, отчиталась Милана. А Наш недруг, похоже, решил исключить малейшую возможность хоть как-то воздействовать на себя со стороны бывшего руководства. Вывод напрашивался сам собой, как и следующий. Возможно, даже скорее всего, он наблюдал за званым ужином, пока не удостоверился, что Сэм отправился спать. Окна тут огромные, а занавески чисто символические. Через них все видно. Ну и, конечно, телохранитель знает, где в поместье окна его сюзрена, согласилась со мной баронетта. Вот урод! Предусмотрительный урод, дернул уголком губ я. Но смотри, сейчас уже темно ехать куда-то сильно несподручно, если, конечно, под седлом не химера, но у купы обычный пусть и хороший конь. Можно, конечно, заночевать в лесу или заплатить пару медиков за ночлег в деревне, до которой еще тоже нужно добраться. Но мне кажется, это несколько не те условия, чтобы выспаться перед поединком и привести себя в порядок. А еще, вот ведь прямо так удачно совпало, совсем близко есть место, где у тени сына герцога совершенно точно есть комната. Резиденция Деберга. — кивнула блондинка. — Разумно. Как ты и сказал, ночью никто не поедет вслед за ним. Но ведь у тебя же... Как удачно совпало как раз химера. Именно. Я вспомнил, как бродил по дворцу ночью, петляя по бесконечным темным пустым коридорам. И недобрая улыбка сама собой коснулась моих губ. — Заглянем в гости, поговорим. Меня волнует один момент, уже привычно устроившись передо мной на вспышке, спросила младшая Пэр. Что мы будем делать с трупом? Я едва не выперхнулся, воздухом вопрос был, что называется, на пять баллов. Если у нас будет труп, с нажимом произнес я, если, то тогда заверну его в ковер, наверное, обвяжу, дотащу до крыши и там спущу на веревке вниз. А ты подведешь химеру и примешь. Потом отвезем в лес и, ну, не знаю, зароем. Или в речной омут скинуть. Я читал, что если живот пропороть, покойник не всплывет. Говоря все это, я чувствовал себя до нельзя глупо. Отвечать пришлось экспромтом неожиданно. И потому я просто повторил то, что первое пришло в голову, то есть вспомнилось из прочитанных и просмотренных детективов. А лучше в штору завернуть. Спокойно откликнулась милая и женственная собеседница, будто мы говорили о розах или там о погоде. «Хотя нет, ты прав. Если будет много крови, ткань пропитается и останется след из капель. Какая уж тут скрытность. Ковер — отличный выбор. а Значит, нужно взять из конюшни герцога достаточно веревки, а ты предусмотрительный арн». С «Спасибо. С некоторым трудом выдавил я из себя». Блондинка и так не особо щедра была на по-настоящему уважительный тон а тут, да еще и по такому поводу. «Ты меня действительно впечатлил», — правильно поняла причину моего замешательства она. «Нечасто у человека есть заготовленное решение на подобные жизненные ситуации. Мне определенно повезло с будущим мужем и партнером». «Последнее было сказано этим характерным медовым тоном». который у баронской дочки обычно прорезался после скачки на полной скорости на вспышке, отчего меня едва не передернуло. От контраста ощущений. Вот ведь личинка Екатерины Медичи на мою голову нашлась. И как ты здесь ориентируешься только? Я шел следом за Миланой, и лампы были у нас обоих, так что я мог позволить себе крутить головой по сторонам. хотя конкретно сейчас осматривать было особо нечего узкий коридор даже скорее тоннель с низким потолком и стенами из кое как оттесанного камня хоть и поворачивал то вправо то влево каждые двадцать шагов оно нигде не ветвился от сопровождения сонного слуги при конюшнях баронета высокомерно отказалась и теперь вела меня сама довольно уверенно вела должен признать «Да тут несложно на самом деле», — отмахнулась девушка, не оборачиваясь. «В детстве поездки во дворец дяди Эдмонта для меня были любимейшими из дней. Отец в компании с другими взрослыми занимался какой-то лабудой, а я, подгадав момент, обычно сбегала от наших слуг. Няньку со мной не брали, а вчерашние деревенские мужики, сам понимаешь, какой с них спрос, если заставить приглядывать за маленькой благородной госпожой». Одного попить, холодненького принести, попросить другого за куклой отправить, которую я, само собой, в карете забыла. ну ты понял. Разумеется, они пытались меня вернуть, это и было самое веселое. Это дома пятнадцать комнат и все, а здесь, мне казалось, можно бесконечно прятаться. Главное было успеть до того, как отец вернется. Лупить он меня никогда не лупил, а вот без сладкого оставить, это было его любимое наказание. «Месяц без конфет? Какой ужас!» «Ты просто не представляешь, на что мне приходилось идти, чтобы добыть их раньше срока!» «Да уж», — хмыкнул я, — «все-таки блондинка нервничала, хоть и не так уж сильно, опять ее пробило на разговоры. «Кстати, я тут еще придумала, будешь отвозить труп, топи, и не сразу, а по воде вдоль берега, проедь сначала. Я вспомнила, у лесничих есть несколько кабелей. выдрессированных на поиск по запаху. Эту вашу мужскую забаву с охотой я не очень понимаю, но в больших всегда участвовать приходится. Так вот однажды в лесу пропал вассал барона Вероны. Все вернулись, его нет. Оказалось, лошадь понесла да так неудачно, что слуги и лесничие найти не смогли. Уже и кобылу нашли по следам копыт. А где сбросила седока, нет. только с собаками и сыскали на следующий день. «Думаешь, придется убивать?» — поинтересовался в спину девушки я. Сейчас, когда эмоции после выходки купы в поместье Сэма чуть улеглись, я уже не был так уверен, что хочу хладнокровно сходу порешить человека. Пусть и врага, с другой стороны, в огромном дворце, где все спят, незаметно провести атаку будет куда проще. «Я бы убила», — честно призналась блондинка. «Сам посуди, что бритюру мешает взять твои деньги демонстративно уехать, а потом в полдень вернуться. Так золото больше получится». Дальше мы шли молча. Ход, кстати, невозбранно привел нас прямо в герцогское крыло. «Закрыто», — одними губами прошептал я. «Не то, чтобы я ожидал другого, но...» Люди иногда делают самые идиотские ошибки, особенно в ответственный момент. Что ж, по-простому не получилось, придется пробовать по-другому. Я набрал в грудь побольше воздуха и занес руку, чтобы постучать. Но тут баронета перехватила мой кулак. Молча покачав головой, она прижала лампу к самой щели между косяком и створкой, что-то с минуту напряженно рассматривала и потом... Ощутимо расслабившись, кивнула сама себе. «Его тут нет», — сообщила Милана уже просто тихо и пояснила. Дверь заперта на ключ, не на засов. То есть купа все-таки оказался еще более предусмотрительным, чем мы думали. Неприятно. Новость меня, мягко скажем, не порадовала. План и так не самый надежный, уверенно летел в задницу. Так. «А это что? Смотри-ка!» Грязь с сомнением посмотрела на меня девушка. Она самая, а осталась она под дверью потому, что слуги в темноте при свете масляной лампы не смогли нормально протереть пол в коридоре. Это свежая грязь. «То есть он тут был до того, как приехал к Сэму?» «Тоже поняла дочка Трамонта. Ладно, ради этого, пожалуй, стоит». Ножны с тонким узким стилетом, больше похожим на кортик, судя по всему, оказались подшиты под подол юбки-платья девушки, иначе не зная, откуда она клинок вытащила. А вот спица была безжалостно вытернута из прически. Под моим натурально офигевшим взглядом баронета сунула и то, и другое в прорезь замочная скважина, повернула, надавила, нажала... Еще раз повернула, и замок со щелчком открылся. «Я рассказала, я люблю сладкое, а папа очень любил меня его лишать. Пришлось освоить кое-какие фокусы». В ответ на мое красноречивое молчание пояснила она. «Я просто поражаюсь числу твоих скрытых талантов». Кое-как, вернув себе дар речи, объяснил я. «Кто бы говорил, да...» В комнате Купы было шаром по коте, точнее не так. Он забрал с собой вообще все, что мог, не особо заботясь о порядке. Бритер сюда возвращаться явно не собирался. Что ж, надо признать, вполне логично. «И где теперь этого ублюдка искать?» Вслух озвучила вертящийся у меня на языке вопрос Мило. «Если бы я знал...» неважно где...» Я наклонился, аккуратно, подхватывая извлеченный из кармана перчаткой, использованный на свой платок. Важно как? Ты ведь в курсе, что нюх у химер чуть не хуже собачьего? Вспышечка, ты кого-то нашла? Я нежно погладил кобылу по боку, пытаясь всмотреться в темноту. Нет, скорее. Что-то так? Пфф -пфф. Тихо подтвердила моя четвероногая умница. Говорить кобыла по понятным причинам не могла, но разуму моей напарницы по нелегкому охотничьему ремеслу явно был не чета лошадиному. А лошади, надо сказать, и сами по себе далеко не глупые животные. Разумеется, я в первую очередь научился понимать ее сигналы, обращенные ко мне, а она мои, в том числе и те, что передавались через связь печатей, От слаженности нашей боевой пары зависело слишком многое, чтобы налаживанием контактов пренебречь. Причем у меня создалось устойчивое впечатление, что чем дальше, тем лучше мы понимаем друг друга. Вообще, без команд и без слов. «Я уже почти ревную», — сонным голосом сообщила мне со спины Химеры Милана. Когда мы, двигаясь по следу, вошли в лес, Девушка, пусть и позже, чем я ожидал, все-таки начала сдавать. Неудивительно, середина ночи, причем ночи после двух с половиной часов скачки и нескольких часов приема у Сэма. Пришлось усадить ее в седло, точнее, практически уложить. Если сначала след Купы тянулся по какой-никакой но тропе, то потом мой противник двинулся прямо через Чищобу. Как он тут ориентировался ночью, бог весть? Лично мне пришлось идти буквально на ощупь, крепко держась за повод. В отличие от вспышки, я в темноте не видел. А запнуться тут было нефиг делать. Милана же просто уткнулась в гриву кобылы лицом, отчасти от усталости, отчасти спасаясь от веток. Время от времени ее дыхание, отлично слышное в тихом зимнем лесу, переходило в умиротворенное сопение. Ну а что? Тепло, мягко пахнет, приятно. А ходить белая химера умела плавно, словно кошка. Что там, судя по голосу, блондинка не только проснулась, но и опасно освесилась со спины кобылы. Ничего не вижу. Сейчас глаза зажмурь и смотри в сторону, предупредил я. Алхим-лампа была при мне, но включать ее отчаянно не хотелось. Такой яркий источник света в ночном лесу был равносилен огромной мишени, да еще и с подписью «Стреляй сюда!». После всего того, что продемонстрировал бритер, я практически не сомневался в наличии у него хорошего и точного арбалета. Но, судя по реакции вспышки, слишком спокойный, рядом врага не было, зато было что-то, что он оставил. Ладно, была не была. в любом случае пройти и не проверить нельзя. Вдруг капкан или волчья яма? Я уже ко всему готов. По-прежнему ничего не вижу. Проморгавшись, подала голос Мелы. Самое странное я тоже. Область, куда показывала морда кобыла-была, оно ну, просто куском лесной подстилки. А может, если опуститься на корточки и рассмотреть? Да ну нафиг! А «Лучше эльфийским копьем потыкаю. Благо, как я забрал его утром у Маши, так оно и провисело на боку вспышки все это время. А ну-ка!» Я ткнул, и лезвие наконечника послушно вошло в землю. Ткнул еще раз рядом и еще. Хм. Кажется, или острие в ходе слишком легко. А тут... Пятка копья ударилась мне в ладонь. когда лезвие вошло во что-то твердое. Нашел! Только вот что! Знал бы, взял бы с собой лопату, а не пальму. Час? Мне потребовал сейчас, чтобы откопать и окопать по периметру деревянный ящик, завернутый в плотную ткань. Дул на воду, что называется, но умирать или пораниться, напоровшись на сюрприз матерого профессионала и перестраховщика. каким, очевидно, и был и жизнью наемник, мне тоже очень не хотелось. Но нет, все было чисто. Даже замка не было. Видать, мужик посчитал, что принятых мер безопасности и так достаточно. В принципе, логично. Если кто сможет проследить за хозяином зарытых вещичек незаметно, того замок не остановит. Единственное, что меня смущало, это вес ящика. На тычки копьем он практически не реагировал, ну ладно. Аккуратно поддеваем крышку острием. А ну и что там? Баронета все-таки сползла со спины химеры, не дожидаясь, пока я ей помогу. Куча кожаных свертков и мешочков. Разочаровал я ее, аккуратно разглядывая содержимое. Хорошо перевязанных свертков и мешочков еще и навощенных от влаги. Я в детстве читала роман, в котором один бедный молодой рыцарь нашел разбойничий клад. Сна у блондинки не осталось ни в одном глазу, а вот азарт горел так, что хоть лампу выключай. Бедным он после этого быть сразу же перестал. По-моему, Мила слегка позабыла, чего мы с ней оказались вдвоем ночью среди леса. Скорее, это просто тайник с личными вещами. Чтобы смотаться после дуэли на налегке и потом незаметно, и уже не торопясь их забрать, спустил я девушку с небес на землю. Вот, смотри. Я подцепил еще утром прекрасно отточенным а сейчас уже порядком, затупленным от земляных работ острием, один из мешочков за завязки подтянул вверх. Лезть в чужой тревожный чемоданчик руками я до сих пор опасался. Сейчас... К моему удивлению, поддеть поклажу не удалось, вместо этого слетел шпагат с горловины упаковки. Та наклонилась на бок, рассыпая содержимое. Золото, завороженно глядя на блеск монет, прошептала моя нареченная. Иногда, оказывается, и сюжеты рыцарских романов не врут. По местным благородным понятиям, вызывающий мог определить место и время дуэли. Причем поединок, если уж ты про него заикнулся, нельзя было отложить на месяц, максимум до полудня следующего дня. Примечание. Если кому интересно, то по части языческих верований, Божий суд, то есть судебный поединок, нужно было начинать в полдень во время верховенства в мире светлых сил. Неудивительно, что на территории, где лидирует религия поклонения стихии света, подобная традиция сохранилась. Кроме того, в мире, где часы редкость и роскошь, полдень одно из немногих регулярных астрономических событий, к которому легко привязаться. Конец примечания. Погода словно решила по такому поводу исправиться. Ветер растащил тучи, из безоблачного синего неба ярко светило солнце. и даже пригревала самую малость. Судя по показанию моей печати, до полудня оставалось пятнадцать минут, то есть ожидать моего противника можно было в любой момент. Я вот уже добрых два десятка минут торчал во дворе поместья барона Берга, и за это время вокруг успела собраться небольшая толпа. Гости Сайма на ночь глядя, разумеется, не разъехались. Сначала, небось, до хрипоты обсуждали вызов, потом расползлись спать и вот теперь практически в полном составе вышли поразвлечься. Откуда-то уже и знакомые мне по бою между Машей и Валерианом лавки вынесли. То ли слуги сами догадались, то ли после пинка хозяина расшевелились. Разве что в этот раз навесы не стали собирать. В середине, пусть бесснежной, но зимы, всем хотелось тепла. Ко мне никто не подходил, не пытался перекинуться парой слов, словно ото всех остальных отделял незримый барьер. Исключения было два – Сэмюэль, который лично поинтересовался, не нужно ли мне чего, и Милана. Блондинка стабильно подходила и отходила раз в пять минут, пользуясь своим статусом моей официальной невесты, вызывая шепотки среди зевак, Оно на реакцию общества ей сегодня было откровенно пофиг. Девушка не выспалась, под глазами впервые на моей памяти появились еле заметные темные круги, однако энергия у нее буквально била через край. Если бы не привычка быть на людях кроткой и тихой, блондинка уже подпрыгивала бы на месте, но еще бы завершение такой истории. Причем истории... в которой она лично поучаствовала. Все равно, что в книгу попасть. Вчера, точнее уже сегодня ночью, мы не стали дальше преследовать Купу. Брони на мне не было, я ведь сначала не собирался принимать участие в загонной ночной охоте. Да и моя спутница в ее неизменно светлом платье была защищена не лучше. А после обнаружения тайника риск поймать болт, когда мы выйдем к месту ночевки бритера, по моему скромному мнению, приближался к ста процентам. За свои почти семь сотен золотых даже святой убьет. Да-да, после того, как мы под утро, вернувшись в поместье, в комнате баронеты пересчитали содержимое, сумма оказалась именно такой — семьсот одиннадцать золотых монет и еще немного серебра. Тот и ящик едва шевелился от тычков. Такая куча металла. Даже я всего раз одновременно держал в руках половину суммы, когда за вспышку расплачивался. Из денег, клада, поднапрягшись, можно было одновременно снарядить четырех таких рыцарей, как Маша, начиная от покупки ездовой химеры и заканчивая доспехами. Как образно и экспрессивно донесла до меня нареченная... А Если отобрать у крестьян условно среднего баронства не только налоги, но и вообще весь урожай, ничего не отдать герцогу и как-то сохранить собранное до зимы, то продав зерно и прочие плоды труда земледельцев, можно было выручить примерно столько же. То есть в сундуке у наемника лежал доход феодала за несколько лет, бережливого, Я хочу отметить феодала, сэкономившего на ремонте поместья, своих обедах и обновлении гардероба, разогнавшего всех слуг и дружину. Неудивительно, что с такими средствами за душой бритер без сожалений решил расстаться с текущей карьерой. Удивительно, что он вообще решил рискнуть напоследок, громко хлопнув дверью. Впрочем, я же не знаю, сколько за меня предложили. Деньги мы сразу договорились поделить пополам, то есть поровну от той половины, что мы решили оставить себе. Вторую часть суммы придется вернуть купе за убедительные публичные извинения, конечно. Даже мне было жалко так быстро размотать клад, но, как известно, загнанная в угол крыса нападает и на льва. А Моя бронетта упирала на то, что за найденные в ящике бумаги, и просто отпустить бритеры. Уже милость великая, и вообще нужно утром поспешить пробить ауденцию у Деберга, но я все же убедил ее в обратном. Обозленный наемник, потерявший все, может доставить большие проблемы. А еще, скорее всего, в таком случае придется отдать все наши деньги. Это раз. И два. Сохранялось вероятность, что Деберг все равно разрешит поединок чести. Окружит дуэльную площадку своими солдатами. и даст мне благородно отомстить за оскорбление. По крайней мере, нечто подобное я слышал от самого Сэма, когда тот травил байки о своей службе в гвардии Зара. Уже приговоренному трибуналам офицеру дали отдать долги чести, и двоих он забрал с собой в могилу. Терять то пойманному, на оскорбление его величества по пьяне, младшему командиру, было уже нечего». Стук копыт заставил меня напрячься, но как только всадник показался, я понял, что это не мой противник. Темно-алая мантия могла принадлежать тут только одному человеку. Пиромант неторопливо спешился, кинул по воде подскочившему конюху и присоединился к хозяину поместья, что-то негромко спросив. Судя по всему, Сэндеберг озаботился, чтобы во время поединка рядом присутствовал кто-то, кто сможет оказать более-менее квалифицированную экстренную медицинскую помощь. Что ж, разумно, в плане раневой медицины, боевой маг всяк лучше здешних знахарей или коновалов без дара и обучения. И да, отдельный респект Сэму, какие бы подспудные чувства у наследника герцога я не вызывал, он все же позвал мастера Марата понаблюдать за дуэлью, Учитывая специфическую славу купы, хозяин поместья позаботился явно не о своем бывшем вассале. Опять приближающийся галопом лошадь и опять не мой оппонент. К поместью на взмыленном, роняющем пену жеребце вылетел Валериан, завертел головой, нашел взглядом на меня, кивнул, увидел барона и направил коня прямо к нему. Заставив попавшегося по пути молодого дворянчика и свита баронета Палера отпрыгнуть в сторону. Светлый рыцарь был без шлема, потому я без проблем разглядел на его лице, äh, сметь волнения и некоего разочарования, что ли. К сожалению, недополнин орать тоже не стал, и о чем они коротко переговорили с Эмюэлем и магистром, осталось для меня загадкой. А, нет! Рыцарь-клирик уже пешком направился ко мне. Ваше благородие, позвольте выразить вам свое почтение. Вэлл даже не поленился коротко поклониться, насколько позволял его доспех. Выйти против оскорбившего вас лично истинный пример мужества и дворянского достоинства. Да пребудет свет на вашей стороне. И что это было? Я правильно понял, что Белый похвалил меня за то, что я никого из своих вассалов не выставил против обидчика. а как идиот, глядя со стороны того, кто не в курсе ситуации, сам поперся подставлять шпаги убийцы собственной пузы, Да. С такими воззрениями неудивительно, что на юге у церкви наблюдаются определенные проблемы взаимопонимания с властями. Купа объявился неожиданно, и с той стороны, откуда его никто не ждал, выехал из-за угла здания поместья. Очевидно, специально так рассчитал нагло, уверенно и заранее. Иначе незаметно по голому полю до горизонта ему было не проехать. Причем сволочь такая рассчитал все очень точно. Передо мной он остановился ровно в полдень. Свою лошадь он при этом не отвел в сторону, чтобы отдать конюху. Или самому стринорзь, а просто легонько хлопнул по крупу, и та старушка, косясь на людей вокруг, отступила ему за спину. Маневр незамеченным не остался, по крайней мере, сам точно. Барон, теперь уже сопровождающим его рыцарем-клириком, вновь подошел ко мне, и по его лицу было отлично видно, что он желает задать своему доверенному человеку массу вопросов, включая неудобные. Но протокол поединка чести наследник Эдмонта нарушать не стал. Господа, несмотря на события, повлекшие за собой вызов, я как хозяин на этой земле... Вынужден спросить, существует ли иной путь примирения для вас, нежели пролить кровь. Сэмюэль и Валериан встали так, чтобы оказаться между мной и бритёром, но не на прямой линии, а чуть в стороне, так, чтобы не пришлось вертеть головой. «Если благородный купа принесет искренние извинения и откажется от своих слов, этого будет достаточно», — заверил я. Судя по дернувшимся вверх бровям Берга, барон подобных слов с моей стороны не ожидал, а вот наемник не прореагировал вообще, чертов профессионал. Мне позволено будет переговорить с моим оппонентом. Всего лишь минуту. Думаю, предъявленных мною доказательств будет достаточно. У вас есть минута, а мы будем следить. Переглянувшись друг с другом, ответил за двоих светлый рыцарь. Я двинулся навстречу убийце, и тому ничего не оставалось, как сделать то же самое. Напряженным бывший вассал Сэма не выглядел. В сторону самовольно оставленного Сюзрена даже не смотрел. И лицо ничего не выражало. Только это меня и спасло. Я заготовил целую небольшую речь, полную довольно прозрачных иносказаний. «Меняю извинения на монеты». Но стоило мне вытащить из за спины распоротый кошелек, тот самый, который разрезал копьем, в который я словно в обложку завернул свернутые трубочкой найденные бумаги, разумеется, не все, и маска спокойствия дала трещину. Всего на долю мгновения, но мне хватило, чтобы успеть отшатнуться. Что там перемкнуло в голове у противника, свет знает. Очень может быть, что понимание потери на какое-то мгновение отключило мужику мозги и заставило действовать импульсивно. А Ведь если бы Купа не ошибался раньше, не попал бы в темницу к Зару Шестому, а до того не бежал бы из балота. Да не важно уже, важно, что убийца промахнулся совсем чуть-чуть, но этого мне хватило. Когда твоя работа день за днем переигрывать смерть... Невольно учишься без задержки реагировать на чувство опасности, и только потом думать, а что случилось. Выпад я даже не заметил, так стремительно он был нанесен, а прореху в ткани и царапину поперек груди не почувствовал. Может потому, что инстинктивно разогнала жизнь по своему телу, одновременно воздействуя на свою печать? Время привычное Немного замедлилось, эмоции ушли, оставив звенящую пустоту. Потому второй замах я разглядел. Правда, что сделать, кроме как выставить ладонь перед лицом, не смог. Это очень, очень неприятное зрелище. Видеть, как из твоей кисти руки вырастает окровавленное лезвие. К счастью, кинжал был не очень предназначен для метания. а то клинок без гарды мог бы и пройти преграду насквозь. Но повезло. И вдвойне повезло, что рядом оказался вал. Рыцарю церкви было некогда выхватывать меч, а да и расстояние всего ничего. Потому он так же, как и противник, сорвал с пояса кинжал и, продолжая движение, ринулся на нарушителя правил поединка. Я почувствовал знакомое давление стихии света, уже уходя в перекат через спину назад и в бок, вбитые десятками боев рефлексы требовали немедленно разорвать близкий контакт. Большинству тварей достаточно наступить на человека, чтобы убить на месте, остальным, чтобы нанести смертельную рану. Быстро сместиться – залог выживания и победы. Пораженную руку порастрелила болью. Акробатические трюки с пробитой нафиг рабочей конечностью, то еще удовольствие. Только вытернув клинок из раны, я снова поймал взглядом врага, в тот момент, когда он пропорол будущему паладину щеку. Тяжелые доспехи отсутствия отсутствие шлема сыграли с белым злую шутку. Инерция увлекла мимо извернувшегося фехтовальщика, а изливающаяся во все стороны стихия... никак не влияло на купу. Более того, экс-телохранитель еще и умудрился пнуть вала в ногу, обрекая на неминуемое падение после выхода из рывка. Сэму повезло больше, он нараженный полез. Видно, сыграло роль то, что при одетом лишь в брюки, рубаху и удобной ботинки в бароне был только короткий кинжал, этокий минимальный домашний вариант для дворянина. Тем не менее, пока Белый отвлекал бывшего вассала на себя, он сделал выпад, который Купа отбил свободной рукой, просто сбив забах в сторону. От ответного кругового режущего движения на уровне груди будущий герцог успел отшатнуться, только, в отличие от меня, вообще без потерь. Да, это все было долго рассказывать, а в реальности заняло несколько секунд, четыре-пять где-то так. Зрители только начали вскакивать со своих мест, а нарушивший правила дуэли, убийца уже расшвырел троих, меня ранил, выведя из строя правую руку, уронил рыцаря клирика и отогнал Сэма. А потом бритер просто побежал к своей кобыле. Никто даже сделать ничего не успел, а он уже вскакивал на лошадь, которая в следующее мгновение завалилась на бок, болезненно и тонко заржав. Но еще бы, нечто, выглядящее для меня как огненная лента, перечеркнуло ее наездника и заставила взорваться, натурально разорвав на куски верхнюю половину тела предателя. Наука боевого пироманта в очередной раз доказала свою эффективность. Все, что ли? Это было быстро. Краем глаза уловив стремительное движение, я развернулся туда, и едва успел ухватить здоровой рукой за оборванный конец повода вспышку. Химера, почувствовав грозящую мне опасность и повинуясь программе печати, примчалась меня спасать. «Черт, я же специально выбрал место поединка так, чтобы оказаться вне радиуса действия магической связи. Остается надеяться, что никто не понял, что произошло». Додумать у меня эту мысль не получилось. Еще несколько секунд, и место поединка захлестнула волна бывших зрителей. Причем практически все бежали, обнажив оружие, хотя сражаться было уже не с кем. Любимая забава посторонних – помахать кулаками после драки. Ко мне подбежала Милана, порывисто обняла и тут же испуганно отпрянула. Я не сдержал тихий стон. Несколько раз я и на охоте получал повреждения, но менее больно от этого не становилось. А я еще как раз отрубил через печать самодельный боевой режим. А уж какие неземные ощущения я испытал, когда до меня добрался Марат, не в сказке сказать, не бульдозером убрать. Края разрезов, спасибо покойному, следившему за своими средствами производства, были идеально ровными. потому магистр огня, попросив мою суженую проассистировать, сведя края раны, сварил кожу на месте поражения. Как сварка и два листа металла, только по живой плоти, оставив три жутко выглядящих и воняющих паленым шрамы. Один поперек груди, два на кисти. Медицина, мать его! Правда, кровь сразу же остановилась, без всяких швов и длительного перевязывания. Примечание. Прижигание биологических тканей, включая сварку соединительно тканах волокон, сейчас используют при лапароскопических операциях брюшной полости. Фокус в том, что правильно подобрать температуру, при которой белок, входящий в состав структурных элементов биотканей, не сгорал, а коагулировал, склеивая место разреза. Для примера, тот же процесс превращает жидкий белок в курином яйце в плотное твердое тело при варке крутую. Конец примечания. О таком нужно было сразу говорить о «не». Впервые я видел Сэмюэля Злээм. Причем мы смело его и разозлили. По большей части светлый рыцарь тоже свою лепту вложил. Это было мое решение, моя невеста ни при чем. Надеюсь, у меня получилось изобразить достаточно упорот, упрямый взгляд, как у настоящего бар барона. Сдав документы, я бы в глазах общества выглядел так, словно попытался уклониться от поединка. А еще как благородный человек я надеялся, что хоть капли чести осталась и у моего противника. И этой капли хватит, чтобы ему самому чистосердечно во всех совершенных преступлениях раскаяться перед лицом Сюзерена. а не принять наказание по навету. Интересно, хоть кто-нибудь из присутствующих в кабинете Сэма воспринимает тот бред, что я несу серьезно? Но с точки зрения благородных понятий я кругом прав и прямо-таки лопаюсь от чести и благородства, потому сказать в ответ барону Бергу нечего. Судя по тому, что на кинжал предателя был нанесен алхимический я, я сомневаюсь, что слово «честь» вообще имело к объекту обсуждения Хоть какое это отношение? Флегматично вставил комментарий мастер огня. Нам всем повезло, что сэр Валериан был с нами и с самим собой. Не до конца удержал дипломатичный тон наследник герцога. Как я понял, Вал только недавно похвастался своему приятелю, что научился ударом света как-то нефатально выводить противника из строя. И тут такой облом... У раскиданных в радиусе пяти метров кусков обугленной плоти как-то сложно что-либо спросить. А вот Мила смерти Купы откровенно радовалась, но ну еще бы. Теперь деньги можно было не отдавать, почти не отдавать. «Даже не знаю, как я покажу это отцу. Он мне не раз рассказывал, как самолично надел геральдический плащ на Горация». Шутил, что нашел единственного интенданта, достойного стать благородным. Ведь он верит ему до сих пор, как себе. И тут такое. Воровство, подлог документов, манипуляции с налогами, коррупция и... Заказные убийства. Похоже, что Купа не очень верил, что ему за меня отдадут деньги. Наемник решил, и вполне вероятно, небезосновательно, что его после такого задания хотят тупо слить. Вот и подготовился к отступлению по-своему, раздобыл где-то копию ключа от кабинета управляющего герцогством и вчера ночью вынес оттуда кое-какие бумаги, не те, что официально относящиеся к черной бухгалтерии. Видимо, как-то узнал, где управляющий их прячет, вынес не все, надергал там и сям, но и этого было вполне достаточно, чтобы понять масштаб происходящего. Когда мы с разобрали, что попалось нам в руки, у нас едва волосы дыбом не встали. За годы свободного доступа к финансам сюзерена Гурацей развернулся так широко, что легко ворочил левыми трехзначными суммами в золоте. Но этого ему, видно, показалось мало, и он решил заиметь свое оборонство. Ну, не лично, но контролируя подходящего наследника. «Да-да, Монор Бертран, вы правильно догадались. А Вот кем мне грозил двоюродный дядя, оказывается своим тайным покровителем. Зря тогда я решил, что это была пустая болтовня». Я мало того, что одним своим появлением стал престарелому вору-хозяйственнику поперек горла, сломав уже почти сработавшую схему с продвижением нужного баронета в барона, так еще и чуть не каждым своим движением делал кошельку Горация все больнее и больнее. Раз и буквально на следующий день окрутил дочку барона Пере. А ведь у Трамонта нет сыновей. Дочь, если она только не служит своему монарху как воин, наследовать землю не может. По некоторым намекам в записях можно было сделать вывод, что в будущем управляющий не прочь был и этот манор под контроль взять. Не успел подпольный манипулятор нашептать другу-герцогу, что, мол, младшенький Кристиана Бертрана просто не может быть хорошим бароном. А я уже сдружился с наследником самого Эдмонта. Никто же не сказал Гурацию, как и о чем договорились с Эмом. Заикнулся о ведении хозяйствования. И вот на тебе, операция по снижению издержек. Даже фрукты, подаренные мною Сэмюэля, И те к двору пришли, сынок отложил из подарки деликатесов для отца, а тот, скушав десерт и облизнувшись, пошел выяснять у своего управляющего, почему, собственно, такой натурпродукт не закупается на его стол, благо Лида почти что рукой подать. Почему, почему? Потому что слишком хитроушлый экс-интендант рассорился с торговой гильдией, видно, не сошелся по тарифам или еще почему. Из-за этого караваны, вроде того, что вел Рамон, они заходили на территорию Деберга, что, правда, не помешало хитрые пузатые сволочи сделать через меня непрямую рекламу. Как итог, в подборке купы оказалось свежее письмо из сплава. Тамошние купцы отвечали на вопрос, смогут ли они достать премиальные продукты из республики в обход монополии гильдии. а заодно ненавязчиво так интересовались с чего это их давний партнер так прокинул своих городских контрагентов пропустив огромный караван с топливом без предупреждения и подготовки видно совещание где я рассказывала герцога и компания про борьбу с издержками стало последней каплей для старика уж не знаю на эмоциях ли, или из расчета но он решил вопрос со мной Закрыть любой ценой, только чтобы срочно. Не пожалел давно внедренного верного и полезного агента, морковку побольше решил приложить, аж целых сорок золотых, пятнадцать задаток, а купа решил, что его собираются слить, и уверился полностью окончательно, когда увидел тот самый кошелек из-под задатка у меня в руках в виде обложечки для бумаг из компромата. Да, нарочно ведь не придумаешь. «Вот что. Наконец решил Сэм. Я повезу моему уважаемому батюшке бумаги, а ты, Арн, отвези свою невесту к отцу и отправляйся в свой манор. Большая герцогская охота через два дня. Папа ее любит, только редко себе позволяет. Короче, держись так, чтобы пореже попадаться ему на глаза до конца мероприятия. Он к тому моменту уже отойдет, и с ним можно будет поговорить». Сами понимаете, лично рубить голову тому, кого много лет считал другом. Ладно. В любом случае, обещаю, без награды полковник Деберг тебя, Арн, и вас, леди Милана, не оставит. А Насчет суда, баронет, тоже можешь не переживать. Все понял, кивнул я. Вроде и победы, и деньги мне эмилия полностью достались минус 15 золотых задатка. придется сдать разописанное, а остальное ищите сами, мы не в курсе, куда покойник свои монетки припрятал. И все равно, словно какой-то привкус во рту остался. Первый, кого я увидел около мрачной глыбы поместья Бертран, была Карина. Слуги куда-то все попрятались, а у рыжей был такой вид, что можно войско неприятели пугать. И смотрела она на меня. Рядом мялась и отводила взгляд Маша. А «Мне просто любопытно, что ты можешь сказать в свое оправдание?» едва я спешился, ткнула в мою сторону пальцем А «Оно уходит не мечом». В течение обстоятельств я вдруг почувствовал, как устал. Скачки, смертельно опасная драка, расследование, копание, ямы копьем. Спрашивается, и чем это отличается от рейдов на границу шрама? «Ах, ну да, наверняка Кары все-таки не может плеваться кислотой на два над С «Стечение обстоятельств?» Кажется, я сумел дочку рыцаря удивить. «Стечение обстоятельств?» «Заставить девушку изображать из себя парня это стечение обстоятельств?» «Что?» Я даже сразу не врубился в обвинение. «А ты что имел в виду?» Подозрительно уставилась на меня подруга детства. Я покосился на две через седельные сумки на боках вспышки. Сто семьдесят четыре монеты в каждой, как ни крути, неплохой доход. И отдельно еще те двадцать четыре, что я привез из сплава. «Да так, ерунда!» — покачал головой я. А «Маша, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Я... не нарочно, глядя в сторону, негромко призналась разоблаченная девушка. Призналась глубоким, мягким грудным голосом, однозначно женским. И никаких хрипов. Я проверил ее печать, так и есть воспаление прошла. Уж не знаю как, но совет на литургии разрушил, или, правильнее сказать, очистил многочисленные, давно зажившие, потому неподвластные жизни шрамы на голосовых связках дочки кузнеца. Повышенная регенерация плюс контроль от печати — Сделали свое дело. Повторно открытые раны зажили, но уже правильно, без вторичных повреждений. Твою ж мать! Теперь мне еще и всему герцогству объяснять, как сэр Мария поменял пол? Я жду объяснений, — напомнила мне о себе рыжая. Объяснений? Я посмотрел на нее, и кара вдруг вздрогнула. Странно. И почему это? А может потому, что я вспомнил про свою почти жену Милану? За последние несколько дней мы с блондинкой столько прообщались и во столько всего вместе влипли, что мне теперь казалось, знакомы уже не один год. Изволь, это ее наказание. Она, как и ты, не хотела учиться разбираться в женских тряпках и прическах. Еще вопросы? Дочка сэра Матиаса на удивление звучно сглотнула и молча помотала головой. Отлично. Минус один вопрос. А теперь я, наконец, пойду спать.